Глава 1. Шанталь. За неделю до Ждать Себастьяна пришлось долго, часа три не меньше, и все это время несносный хозяин теней старался находиться поблизости. На мой возмущенный вопрос: К чему такие сложности? Лоран, в свойственной ему ехидной манере, ответил, что для моей же безопасности. Вы же утверждали, что этот дом самое безопасное место из всех возможных, раздраженно пробурчала я. «Разумеется. Но где гарантия, что ты вновь не сбежишь из этого очень надежного места? Вдруг тебе почудится наводнение или пожар?» Я с трудом удержала рвущийся с языка комментарий. «Как у него так получалось? Всего пара фраз, взгляд, из-за которого чувствуешь себя жалкой тракашкой, ядовитая улыбка, и уже вместо благодарности хочется огреть хозяина теней чем-нибудь тяжёлым». тяжелым. «Не переживайте», — максимально вежливо проговорила я, — Если начнется наводнение или пожар, или то и другое вместе, обещаю вам, я не выйду из дома. Буду спокойно умирать в этих стенах. Такое я тоже допустить не могу. Поэтому лучше побуду здесь и присмотрю, как бы ты опять чего не натворила. Ясно, избавиться не получится. Ну и ладно, — подумал я. «Как хотите», — поднимаясь, произнесла я и направилась на кухню. Лоран последовал за мной. Честно говоря, чувствовать его присутствие за спиной было неприятно. Я даже слегка пожалел преступников, охота на которых вел хозяин теней. «Обедать будете?» — поинтересовалась я, открывая холодильный шкаф. Лично я жуть как проголодалась. Из-за нападения и появления Джара так и не успела попробовать легендарные африкасы из кролика и сливочный ягодный десерт. При мысли о неудавшемся обеде желудок вновь свело судорогой. «А ты покормишь?» — отодвигая стул, спросил Лоран я достала контейнера с едой. Ассортимент особым разнообразием не отличался. Но я не привередничала. А если кому-то что-то не нравилось, он мог пообедать и в другом месте. «Думаю, вы и сами справитесь со столовыми приборами. Я могу лишь разогреть и положить тарелку». Ответом на мое заявление стал лишь тихий смешок. Молчание длилось достаточно долго. Мне даже показалось, что хозяин теней так ничего и не скажет, а поэтому спокойно занялась обедом. Выбрала блюдо, разложила по тарелкам и поставила разогреваться в этом жутком шкафу. Поставив таймер на пять минут, я поморщилась от грохота, который издавало устройство. Который раз поделилась тому, что с такими скромными размерами оно настолько громко работало. Хорошо хоть грело быстро, и не приходилось долго терпеть эту какофонию. Кстати, разогревала я сразу две тарелки, решив таким образом сэкономить время и минимизировать собственное мучение. «Ты совсем не такая, как говорит Себастьян», — проговорил Лоран, после того, как разогрев шкаф, перестал гудеть и трястись, и требовательно зазвонил. Взяв рукавицы, чтобы не обжечь пальцы, я достал тарелки. И лишь потом спросила, продолжая стоять к нему спиной, «Вы что, обсуждаете с ним меня?» «Не обсуждаем. Сэп просто считает, что ты слабая, беспомощная и хрупкая, как цветок». «А вы так не считаете?» Повернувшись, я подошла к столу и взялась за сервировку. Разложила салфетки и столовые приборы, следя за тем, чтобы они лежали ровно, поставила солонку с сахарницей, даже букетик на столе поправила, чтобы смотрелся еще красивее. «Почему после нападения у тебя не случилась истерика? Почему ты не рыдала и не падала в обморок?» На мгновение, оторвавшись от своего занятия, я подняла на него недоумевающий взгляд. «Что? Неужели ты не испугалась?» продолжал допытываться лоран он сидел на стуле закинув ногу на ногу а возле его ботинок колыхался черный туман еще не страшные тени всего лишь дымок однако я знала стоит хозяину дать команду и послушное создание ренуться в бой испугалась конечно но не заплакала почему продолжая смотреть на него с недоумением я выпрямилась лоран же молчал в ожидании моего ответа тогда не успела Честно признаться, не до этого было. Я прикидывала, как выбраться из ситуации, а потом появился Джар. Весь такой с улыбкой, добрыми намерениями, в которые я не поверила. Но ну, потом пришли вы, и необходимость в истерике отпала. Тем более вы меня не стали жалеть, сразу набросились с претензиями. Сказала я, возвращаясь к столешнице, где стояли тарелки с разогретыми блюдами. «Я набросился?» — удивился Лоран. «Вы даже не спросили, как я себя чувствую», — напомнил я. «А зачем спрашивать? Я и так видел, что все прекрасно». Пожал он плечами. «Истерики нет, паники и ужаса тоже». «А как же стресс, шок и прочее?» Спросил я, ставя перед лораном тарелку с отбивной и круглыми дольками картофеля, щедро политыми грибным соусом. «Так у тебя не наблюдалось ни одного, ни другого». «И поэтому вы решили меня отчитать». «Гениально!» Я села на стул и придвинула его поближе к столу, после чего взялась за столовые приборы, с наслаждением вдыхая аромат, который исходил от куриного филе, запеченного с овощами, в кисло-сладком соусе. — Шанталь, я же не твой муж, чтобы тебя утешать, — заметил мак. — Вот явится Сэп, пусть он тебя и утешает. Если тебе это надо, конечно. Пробуй первый кусочек. Я с трудом заставляла себя не забывать о правилах этикета и не набрасываться на еду. Если вы не знали, то после стрессовой ситуации любая девушка, какой бы сильной и независимой она ни выглядела, нуждается в сочувствии и утешении». «Правда? Тогда еще не поздно», — оскалился Лоран, в подмигнуть мне. «Мое плечо к твоим услугам, леди Канте. Могу даже рассказать сказочку о том, что все будет хорошо, и все мы будем счастливы». И снова в его голосе звучал неприкрытый сарказм. «А почему сказку?» «Вы считаете, что все будет плохо? Или что счастлив никто никогда не будет?» С любопытством поинтересовалась я. «Потому что это невозможно. Нельзя сделать счастливыми абсолютно всех. Обязательно кто-нибудь окажется неудел». «Это правда жизни, Шанталь». Лично мне такая правда не нравилась. Я предпочитала более радужные прогнозы. Если все время думать, что жизнь — это черная полоса, и дальше будет хуже, то зачем вообще тогда жить? По-моему, всегда следовало верить в лучшее. «Знаете...» — я вежливо улыбнулась. «Вы правы. Будет лучше, если я подожду Себастьяна. Думаю, он найдет слова, чтобы меня успокоить». «Несомненно...» — неожиданно резким тоном произнес хозяин теней, сверкнув черным взором. «Твой муж найдет слова и... способы утешить дорогую супругу». После обеда, во время которого мы свели разговоры к минимуму, я принялась убирать со стола, а Лоран остался на стуле, наблюдая за мной. Меня это жутко раздражало. Но быстро поняв, что избавиться от гостя просто так не получится, и все мои просьбы будут проигнорированы, я постаралась представить, что нахожусь в кухне-столовой в одиночестве. Получалось плохо. Да, хозяин теней ничего не говорил и больше не пытался поделиться со мной житейской мудростью. Просто сидел и смотрел, следя за каждым моим движением. Для меня это было сродни пытке. и изощрённый. У меня всё валилось из рук, и в какой-то момент начало гореть между лопаток. Создавалось впечатление, что Лоран своим темным взглядом собрался прожечь во мне дырку. «Слушайте», — я резко хлопнула дверцы верхнего шкафчика и обернулась к нему. «Вы ведь очень занятой маг, не так ли? Хозяин теней, гроза преступности и так далее». «Мне кажется, или ты пытаешься от меня избавиться, Шанталь», — широко улыбнулся Лоран. «Я даже помыслить о таком не смею», — выразительно протянула я, трудом сдерживаясь, чтобы что-нибудь не ляпнуть. Кстати, тебе идет, вдруг заявил он. Что идет? нахмурилась я, снова взглянув на Лорана. А он больше не улыбался и смотрел на меня подозрительно серьезно. Платье, тебе идет, повторил он. Цвет, фасоны, остальное. Что остальное, я не поняла, как и тот жест, рукой, который он сделал. Я опустила глаза на светло-желтую ткань, украшенную милыми ромашками. Провела пальцами по волосам, коснувшись шляпки, которую забыла снять. Из-за случившегося у меня совершенно вылетело из головы, что на мне новое платье. «Спасибо», — поблагодарила за комплимент, подозрительно покосившись на Лорана. В глубине души я ожидала очередную гадость из его уст. Но нет, он продолжал сидеть и просто наблюдать за мной. Уходить хозяин синей явно не собирался. Правда, тьма в его глазах немного рассеялась, и мне вдруг жутко захотелось подойти ближе и рассмотреть, какого же цвета у него глаза. Не верилось, что просто черные. Может, темно-темно-карие, или чернильные с легкой синевой, или темный изумруд? Хорошо, заявила я, тоже присаживаясь на стул. Рассказывайте. Кажется, мне удалось удивить Лорана, поскольку темная бровь медленно поползла вверх наглядно демонстрируя его замешательство и даже некоторую растерянность. «Что я должен рассказывать?» «Не знаю. Например, угадала ли я составом того вещества? Вы ведь так и не признались, получилось или нет?» «Угадала», — кивнул он. «А еще я получил по шее от твоего мужа за то, что посмел втянуть тебя в опасную игру». «Никто меня не втягивал. С досадой поморщилась я, Как никто, зная, насколько вредным и принципиальным может быть мой эффективный супруг в стремлении выполнить свой долг и не дать мне погибнуть в течение года, пока мы будем мужем и женой. Я сама захотела. Ты же понимаешь, что Себу это как раз и не нравится, твое стремление делать, что хочешь. Понимаю. Но мы с ним это уже обсудили. Себастьян обещал дать мне больше простора для творчества. Ну-ну. Лоран явно не верил этому обещанию, а я разделяла его мнение, и от этого злилось еще сильнее. «Так что там ваш профессор Вайлдери?» Скучающим тоном поинтересовалась, кладя руки на стол перед собой. «Сознался в преступлениях?» «Нет, не сознался. Это не в его интересах. А так как личность он знаменитая и весьма заметная, то арестовать его я не имею права. Это вызовет скандал». «Сомневаюсь, что даже собрав все нужные доказательства, его смогут посадить». «Он весь нарушил закон?» «Все не так просто. Подумаешь, нарушение. Он, уважаемый маг, столько сделал для общества. Не забывай, что он автор многих учебников по зелье варенья». читал я эти учебники. От досады я передернула плечами. Там столько ошибок и недочетов. Удивительно, что никто их не видит». «У нас нет дара травницы» отозвался Лоран. «Это был комплимент или все-таки нет?» «Не поймешь». «Выходит, что все бесполезно», — вздохнула я. «Ничего не бесполезно. Посадить профессора у меня не получится, но с должности я его сниму. Я тебе обещаю». Не знаю, что именно заставило меня поверить в сказанное. Возможно, тона, а может взгляд, который не лгал. Это были не просто слова. Обещания. А маги обещаниями не разбрасывались». «Спасибо», — улыбнулась я. И глаза у него были не черные, Я это точно знала, но никак не могла определить правильный оттенок. Еще рано меня благодарить, Шанталь. Вот сдержу обещание, тогда и сможешь это сделать». «Что именно?» «Отблагодарить меня». Вроде обычная фраза, ничего особенного. Но от чего-то мысли унесли меня очень-очень далеко. Как ни крути, благодарность могла быть разной. «Хорошо». Смущенно кашлянула я. В этот момент хлопнула входная дверь. Я уже решила, что вернулся Себастьян, но это оказалась тетушка Беннифер, которая пришла убрать в доме и приготовить очередную порцию еды. «Добрый день», — произнесла пожилая дама, застыв в дверях и с любопытством нас рассматривая. «А я думала, что все разъехались». «Обстоятельства изменились». Уклончиво отозвался Лоран, быстро поднимаясь и подходя к женщине. «Моя дорогая Бонифер, ты, как всегда, прекрасна. А ты все такой же красавчик и лгунишка!» Рассмеялась она, позволяя расцеловать себя в румяные от смущения щеки. «Ох, надеюсь, я доживу до того дня, когда появится девушка, которая сумеет приручить тебя». Я надеюсь, что этот день наступит не скоро, и тогда ты поживешь подольше, ласково ответил хозяин теней, сжимая ее руки. Я невольно замерла, наблюдая за ними. Мне не приходилось еще видеть Лорана таким вежливым, обходительным и добрым, как будто передо мной стоял совсем другой человек, то есть маг, никакой кривой улыбки или косого взгляда. Получалось, я его совсем не знала. Или он надел очередную маску, призванную запутать окружающих? Невольно задалась вопросом, какой же Илай Лоран настоящий. К моему удивлению, он не стал задерживаться. Объявил, что полностью доверяет тетушке Бонифер и с чистой совестью оставит меня на ее попечение. А потом удалился. «Вот же», — прошипела я, провожая хозяина теней, удивленным взглядом. Мак. «Не принимай близко к сердцу, Шанталь. Илай всегда был таким. Немного сумасбродным, отчаянным, но предельно честным. А еще он очень любит провоцировать людей, выводить на эмоции». «Даже слишком», — проворчал я, подходя к женщине ближе. Она уже достала из корзинки большой кусок свежего мяса, положила на доску и сейчас ловко разделывала огромным ножом. «Открою тебе маленький секрет». В свое время я была немного влюблена в этого шалопая. Неожиданно поделилась тетушка Бонифер. вздрогнув, я изумленно уставилась на нее. Она же, поймав мой удивленный взгляд, громко рассмеялась и, подмигнув, произнесла: «Но я ведь не всегда была такой старой и сморщенной, Шанталь. Когда-то я выглядела молодой и красиво. Эдит Бонифер, Милашка Эдит, так меня называли." хотя разница между нами все таки присутствовала. Мне тридцать, а ему двадцать. Я человек, помощница на кухне, а он молодой студент, маг и коварный соблазнитель». Она вздохнула, продолжая ловко нарезать мясо тонкими брусочками. «Неужели он вас соблазнил?» — прошептала я. «Казалось, мой мир завис на грани полного разрушения». «Разумеется, нет». «Милая моя, я к тому моменту уже была замужем и имела двоих детей», — рассмеялась тетушка Мунифер. «Никакого соблазнения не случилось. Я хоть и любила своего Альберта, но слепой не была. Айлай всегда был красавцем. Темные волосы, обезоруживающая улыбка и искра в зеленых глазах». «Зеленых?» — перебил я. «Но у него ведь черные глаза». Женщина тяжело вздохнула, прежде чем ответить. «Это сейчас они у него черные, а раньше были зеленые. Я такого цвета никогда не видела. Словно сочная зелень после сильного дождя. И ресницы густые-густые, а улыбка такая, что сердце замирало. До сих пор помню, как стояла на раздаче в столовой и каждый раз боялась упасть, так дрожали колени». Вроде взрослая замужняя дама, окраснела, словно девчонка. Я внимательно слушала рассказ, запоминая каждую фразу. А он этим пользовался, смущая меня еще сильнее. Я не могла представить Лорана таким веселым и обаятельным, как только что поведала мне экономка. Впрочем, обеспокоило меня вовсе не это. История тетушки Бонифера напомнила мне, какая колоссальная разница между людьми и магами. Обычная женщина постарела, обзавелась морщинами седыми волосами, а Лоран, как и Себастьян, до сих пор остался молодым и красивым. А ведь и меня ждала та же судьба. Лет через пятьдесят я превращусь в старушку, а они будут продолжать разбивать девичьи сердца. Разве что пары седых прядей появится, Это не факт. «Расскажите еще о них», — попросила я. «Кажется, они дружили втроем». «Неразлучная троица», — кивнула тетушка Бонифер, — Аккуратно складывая ровные брусочки на сковороду с разогретым маслом. Взяв оставшийся кусок мяса, она начала нарезать его надбивные. «А что рассказывать?» Удивительная собралась компания. Они были совершенно разными и абсолютно не подходили друг к другу. Себастьян — единственный сын читы Канте, внук влиятельного герцога Райта, наследник огромного состояния и обладатель сильного дара. Он всегда был самым серьезным из них». Самым ответственным и спокойным. Принципиальный, честный, благородный. Умел в зародыше погасить любой конфликт и всегда знал, в чем состоит его долг. «Он и сейчас такой», — улыбнулась я. «Да, тебе очень повезло с мужем, моя дорогая. А остальные? Джар, например?» Тетушка Бунифер сразу нахмурилась. «А что Джар? Хороший был мальчик. Ничего темного и страшного я в нем не замечала». «Разве что рассеянный и немного зажатый. Учился хорошо, старался, никогда ни в какие переделки не попадал. Наоборот, они с Себастьяном вечно вытаскивали его из неприятностей, заступали за него перед ректором. Кто же знал, что жар свернет с честного пути и увлечется темным искусством?» «Это правда, что Себастьян сдал его властям?» Женщина кивнула, быстро помешивая мясо, которое уже покрылось аппетитной оранжевой корочкой. Туда же в сковороду она засыпала мелко порезанный репчатый лук. еще немного потушила и залила сливками. «Не могу его осудить за это. Кто-то говорит, что он предал дружбу, что должен был уйти в сторону. Только вот Себастьян, будучи честным и благородным, сам не нарушал закон и другу не позволил». «А лорд Лоран, каким он был?» улыбка вновь осветила морщинистое лицо тетушки бонифер вечно бросал вызов всему миру спорил до хрипоты и ненавидел скуку как будто постоянно старался привлечь внимание чье своей семьи у него есть семья искренне удивилась я Почему-то личность хозяина тени не вязалась у меня с образом добропорядочного семьянина, который мог расположиться в кругу родственников, отмечая какой-нибудь праздник. «У всех есть родственники. У Элая, например, старший брат и сестра. Оба великие маги, очень успешные и знаменитые в своей области. Гордость и элита магического мира». Тяжело вздохнув, тетушка Бунифер с печалью в голосе добавила. «В этом-то и вся проблема» какая проблема вскинулась я тетушка бунифера замялась быстро покосилась в сторону двери словно боялась что нас послушивают и тихо произнесла вытирая руки о старый фартук понимаешь в чем дело она суетливо поправила чепец на голове Илай не был нужен своим родителям они уже родили двоих детей мальчика и девочку как говорится полный комплект идеальная ситуация Третий ребенок не входил в их планы, но он появился, несмотря на все предосторожности. «Ты же понимаешь, о чем я?» Я кивнула. Пусть сама опыта подобного рода пока не имела. Однако за специальными настойками, которые помогали избежать нежеланной беременности, ко мне приходили часто. Свой родительский долг они, конечно, выполняли. Деньги, няньки, лучшие учителя, учеба в академии. Как будто хотели откупиться. Но никакой любви, никаких чувств. Для родителей Лорана существовали и существуют только старшие дети. После того, как открылся дар теней, стало еще хуже. Семья от него фактически отказалась. Я невольно испытала жалость к одинокому мальчику, всеми брошенному никому не нужному. Только я собралась еще проспрашивать тетушку Бунифер о прошлом хозяина теней, как наконец вернулся Себастьян. Шанти. «Ты в порядке?» — спросил стремительно ворвавшийся в столовую супруг и остановился, изучая меня внимательным взглядом, как будто пытался разобраться, насколько сильно я пострадала в результате случившегося. В его глазах я видела столько беспокойства и тревоги, что у меня даже проснулась совесть. Бедный лорд Канте. Жил себе не тужил, пока ему на голову не свалилась странная человечка, которая... Умудрялась вляпаться в неприятности даже во время похода по магазинам в сопровождении свекроя. Подумала, что неплохо бы ему сделать успокоительный отвар. Мой фирменный. Сонливости он не вызывал, привыкание тоже. Пары глотков хватало, чтобы глаз перестал дергаться, а руки дрожать. Судя по виду, муж как раз уже дошел до грани. К тому же остальные эмоции отвар не притуплял. Я мысленно поставила себе галочку перед сном напоить супруга травками — И соты раз пообещать, что я так больше не буду. Хотя, наверное, последний пункт стоило вычеркнуть. Очевидно, после этой фразы Себастьяну даже мой отвар не поможет. Как оказалось, муж явился не один, а со своим темным другом. Скорее всего, сюда перенес Себастьяна именно Лоран. Сейчас же он стоял в дверном проёме, окутанный черной дымкой и скрестив руки на груди, а глаза колючие, словно самый острый шиповник, смотрел пристально оценивающий как-то зло. Или он просто выжидал, когда кто-то из нас совершит новую ошибку? Вспомнилось, что мы с Себастьяном лишь недавно стали супругами. И одной дежурной фразы после такого испытания было мало для демонстрации глубины наших чувств. И дело вовсе не в том, что мне до зубовного скрежета захотелось досадить вредному хозяину теней. Нет, что вы! Однако не стоило забывать о нашем соглашении, о клятве, которую мы дали друг другу в первый день после приезда в столицу. Значит, следовало придерживаться плана. Именно поэтому я поступила так, как поступила. «Себастьян!» — пропела я, не забыв нацепить на лицо самую ласковую нежную улыбку, на которую только была способна. Кажется, немного перестаралась, поскольку муж растерялся, даже чуть отступил в сторону, явно ожидает меня какую-то пакость. А Ларан наоборот, напрягся. Дымок вокруг него сгустился и потемнел. Все сильнее злясь, хозяин теней не собирался этого скрывать. «Я так рада, что ты вернулся!» Продолжая улыбаться, я шагнула к мужу, обняла за шею, прильнула к нему всем телом и поцеловала. Честно говоря, поцелуем это можно было назвать натяжкой. Так, короткое прикосновение губ, которое длилось всего пару секунд. Я даже не успел ничего почувствовать. То есть никаких взрывов, фейерверков и прочей ерунды, которые описывали в дамских романах. С таким же успехом я могла бы целовать статую. Кстати, Себастьян очень сильно ее сейчас напоминал — стоял неподвижно словно окаменел да и я была далека от состояния влюбленная дурочка со мной все хорошо правда произнесла я слегка отстраняясь от мужа и давая ему возможность вздохнуть и прийти в себя растерянно произнес он и неловко улыбнулся я рад рад что с тобой все хорошо ты наверное хочешь узнать все в подробностях пришла я ему на помощь Похоже, мое поведение немного выбило Себастьяна из равновесия. «Да, разумеется», — обрадовался он. Повернувшись к гостю, я любезно поинтересовалась. «Лорд Лоран, вы с нами?» «Разумеется», — сухо ответил он. «Я, конечно, очень занятой маг, но ради такого от еще немного времени в длинном списке важных дел». «У тебя есть такой список?» — искренне удивился Себастьян. «Да вот, недавно появился». «Решил последовать твоему совету и взяться за ум. Вериться с трудом». «Не скажу, что я обрадовалась такому повороту, но делать было нечего. Как бы сильно мне этого не хотелось, но я не могла выставить самого хозяина тени из дома Себастьяна. Присутствие тетушки Бонифер говорить не решилось, поэтому мы поднялись по лестнице на второй этаж в кабинет. Присев в одно из мягких кресел, я глубоко вздохнула и вновь подробно изложила события сегодняшнего дня». С того самого момента, как мы с Флоренс пришли в кафе и до появления хозяина теней, который впоследствии перенес меня домой, не забыл и упомянуть о том, что мой кулон в виде четырёхлистника внезапно оказался каким-то важным ключом. «Что за ерунда?» — мгновенно помрачнев, отмахнулся Себастьян. Дошел ко мне и уже собрался взять кулон в руки, когда раздался насмешливый голос Лорана. «Я бы не советовал тебе этого делать». Рука мужа дрогнула и замерла в паре сантиметров от украшения. Медленно повернувшись, он смерил нахально ухмыляющегося друга раздраженным взглядом. «Почему?» «Ты, конечно, не способен видеть такое, но ему не нравится твое вмешательство», — закидывая ногу на ногу, пояснил Лоран. Судя по выражению лица, он наслаждался происходящим. «Кому ему?» Теряя остатки терпения, потребовал Себастьян. А я на всякий случай слегка отступила назад. Ну, мало ли. Ключу. От него исходят интересные зелено-красные всполохи. Создавший его маг был очень сильным. Коль уж сумел замаскировать такую вещицу под обычный кулон. Я отступила еще дальше, практически полностью вдавившись в спинку кресла, и испуганно покосилась на мужа. Не знаю, что ты там увидел, но это невозможно. Магические всполохи нельзя скрыть. «Разумеется, нельзя. Я-то, в отличие от тебя, их вижу». В голосе Лорана не звучало ни капли бахвальства, скорее усталая констатация факта, как будто он сам был не рад тому, что обладает подобными способностями. «И могу точно сказать, что эта вещица готова дать тебе отпор». «Теперь пришла пора вздрагивать мне. Неизвестно, откуда возникло жгучее, почти непреодолимое желание сорвать с себя эту опасную штуку. Мое состояние не укрылось от мужа». «Прекрати, ты пугаешь Шанталь. Это просто кулон!» — велел он и снова потянулся ко мне. И я вдруг отчетливо вспомнила, как отлетел назад тот Лавкач, получив удар. «Разрешаю!» — успела выпалить, прежде чем муж коснулся четырехлестника. К счастью, все обошлось. Никакого взрыва или всплеска магии не произошло. Хотя Себастьяну моя реплика явно не понравилась. «Это просто кулон и все!» Отстраняясь, произнес он, хотя уверенности в его голосе не хватало. Если не веришь мне, можем отправиться к ректору. Нет. Резко перебил его Конте и уже спокойнее добавил. Санте сейчас не до этого. Никуда мы отправляться не будем. Раньше ты доверял мне больше. С легкой обидой заметил Лоран. Раньше это не касалось моей жены. С тяжелым вздохом изразил Себастьян. Хорошо. Предположим. Только предположим, что этот кулон является каким-то ключом. С чего вдруг Лавкач решил его украсть? Он, конечно, профессиональный вор, но просто так бросаться на первую встречную молодую женщину не станет, даже если она моя жена. «Наверняка его наняли», — предположил хозяин теней. «Кто-то, кто видел этот кулон раньше». И оба собеседника уставились на меня. «Что?» — растерялась я, чувствуя себя крайне неловко. «Ну-ка вспомни, кто мог видеть твой кулон?» Я на секундочку задумалась, прежде чем ответить. «М -м, «Не так много людей, то есть магов, то есть...» «Ну, вы поняли, я совсем запуталась в понятиях». Я долго не носила кулон, даже забыла про него. Так что профессор Вайлдри не подходит. А, «Жаль». Скорбно вздохнул Лоран. «Не прибивай». «Так а кто мог?» «Лорд Кромвей?» «Интересно», — протянул хозяин теней, подаваясь вперед. «А с этого места поподробнее. Где ты успела увидеть этого уважаемого мага?» «В парке по дороге в ресторан», — с готовностью ответила я, ощущая какой-то подвох. «И что он там делал?» — продолжал допытываться Лоран. Гулял. Упавшим голосом ответила я, понимая, как это глупо звучит. «Слышал, Сэп?» Великий и грозный лорд Кромвей решил просто так прогуляться по небольшому парку в столице и, о чудо, совершенно случайно натолкнулся на твою жену и мать. Тебе не кажется, что это более чем подозрительно? Кромвей не настолько глуп, чтобы вновь ссориться с нами, — покачал головой Себастьян. Они с дедом только недавно достигли компромисса. Шанталь, может быть, еще кто-то? Пенелопа. Выпалила я на одном дыхании. Она точно видела. «Что за пенелопа?» — тут же насторожился муж. «Девушка, которая работает на леди Жюли. Человек. Она точно видел мой кулон. Во время примерки замок на цепочке расстегнулся, и я едва не потеряла кулон. Пенелопа вернула его мне». «То есть она касалась кулона?» — торжествующе воскликнул Себастьян, одарив друга выразительным взглядом. Пришлось его немного огорчить. «Не кулона, цепочки. Немного виновата», — поправила я. Она передала мне его, касаясь только цепочки. «Видимо, на нее охранные чары не распространяются», — заметил муж. «Пусть даже и так, но у какой-то там Пенелопы нет столько денег, чтобы нанять ловкача. Она его даже найти не сможет», — продолжил Лоран. «Так что это точно не она». «А у Сармила...» Тихо поинтересовалась я, невольно съежившись от очередных не очень приятных взглядов этой парочки. «У них есть такие деньги и связи?» Причем тут Сормил? нахмурился Себастьян. «Похоже, твоя очаровательная супруга опять куда-то влезла». Противно усмехнулся хозяин теней. И самое обидное было в том, что он оказался прав. Влезла. Снова. И опять чисто случайно. «А что? Я ведь не искала встречи с Сармилом. Они сами меня нашли». А потом следом пришла другая мысль, составившая меня замереть хлопой ресницами. Он что, назвал меня очаровательной? Или это новый способ поиздеваться? Шанталь. Себастьян так на меня посмотрел, что я поняла. Лучше сразу покаяться. Пенелопа состоит в этой организации. Она передала, что некий Мэйс Лоренс Баган хочет со мной встретиться и поговорить любое время, в любом месте. «Надо же!» «Самбаган!» — продолжил юрничить хозяин теней. «Какая честь!» «А ты что ответила?» — спросил Канте. «Хорошо, хоть орать не начал». Я мысленно поставила рядом с напоминанием об успокоительном зелье сразу три галочки. «И приготовить лучше штук пять или шесть». Интуиция подсказывала, что мало точно не будет. «Что? Подумаю!» — честно призналась я и поспешно добавила. «Но я...» Не собиралась идти, просто не хотела огорчить девушку резким отказом, вот и все. Мужчины переглянулись. Причем у Себастьяна был такой вид, словно он кислоты хлебнул. «А что ты хотел? Ваша свадьба наделала много шума. Высокородный лорд и девушка-человек заключили брак. Конечно, Баган должен был ею заинтересоваться», — произнес Лоран. «Но устраивал ли он нападение, утверждать не берусь». В любом случае, я не стал бы отказываться от его кандидатуры. «Кто то еще, Шанталь?» — потребовал муж. Я пожала плечами. «Все девушки, которые производили замеры, они вполне могли увидеть. Еще сама леди Жули и больше никто. Я ведь действительно долго не носила кулон». «Мне есть с чем поработать», — поднимаясь, улыбнулся Лоран. «Так что не стану больше злоупотреблять вашим гостеприимством». До скорой встречи. И исчез в облаке черного дыма, оставив нас наедине. Я повернулась к Себастьяну. Он все так же, развалившись, в кресле, вытянул вперед свои длинные ноги и с любопытством рассматривал меня. Что? растерялась я, старательно припоминая, что еще успел натворить. Симпатичное платье! внезапно заявил Себастьян и даже попытался изобразить улыбку. Тебе очень идет этот цвет. «Спасибо, это твоя мама постаралась». Осторожно улыбнулась я, поднимая руку, чтобы поправить волосы. «Мне даже страшно представить стоимость всех этих нарядов. Это ведь целое состояние». «Мы с тобой уже обсуждали деньги и прочее. Наслаждайся и всё». Вот только у меня никак не получалось последовать его совету. «Боюсь и думать о том, что случится, когда твоя мама узнает о нашем разводе. Наверное, мне уже сейчас надо искать убежище» какой-нибудь далекой стране. Не очень весело пошутила я. Мы что-нибудь придумаем. Вздохнул Себастьян. Кстати, раз мы уже заговорили о моей матери, то у нас с тобой появился еще один повод для тревоги. А что не так с леди, Флоренс? Нахмурился я. Лавкач напала на нее, или объявился Джар. Если бы, вздохнул он, Илай, чтобы оправдать твое внезапное исчезновение, и не пугать матушку раньше времени. Сообщил, что ты плохо себя почувствовала. Закружилась голова и прочее. Даже чуть в обморок не упала. Именно поэтому я попросил его как можно скорее доставить себя в академию. Причины для моего возвращения домой выглядели весомыми и довольно убедительными. Так что поводов для волнений я пока не видела. И что? А то, что мама сделала из этого соответствующие выводы. И я не удивлюсь, если через пару дней она явится сюда с подарками. Какими подарками? Я вообще ничего не поняла. Для новорожденных? Ты знаешь, какие симптомы бывают у беременных? Ой, в этот миг мне действительно поплохело. От открывающихся перспектив закружилась голова и начала слегка подташнивать. «И что теперь делать?» — прошептала я, прижав пальцы к губам. «Не знаю, будем как-то выкручиваться. Иного выхода нет». Я видела, насколько Себастьян устал и измотан происходящим. Уверена, у знаменитого декана боевого факультета и без моих выходок имел-снимал проблем. А я, вместо того, чтобы помочь ему, лишь усложнила жизнь, поэтому, вспомнив о своей идее, осторожно у него поинтересовалась. «Хочешь, я принесу тебе свое фирменное успокоительное?» «То самое, которое ты пила перед нашей свадьбой?» — хмыкнул Себастьян, и его синие глаза лукаво блеснули. «А мне хватило совести слегка покраснеть». Тогда я переборщила с дозировкой. Попыталась оправдаться я. Если ее не нарушать, то зелье весьма действенные, и без побочных эффектов. Спасибо за предложение, но не стоит. Покачал головой муж. Все нормально, просто тяжелый день. Очевидно, благодаря мне у тебя чуть ли не каждый день тяжелый, пробормотала я. Не только благодаря тебе. Поверь, у меня и без того много проблем и задач, которые выводят из равновесия и добавляют головной боли. Хотя я не могу не признать, что и ты доставляешь мне некоторые. «Неудобство». «Как он вежливо выразился! Неудобство! Мы оба прекрасно знали, что я являюсь одной из самых серьезных его проблем, и еще месяцев одиннадцать Себастьян не сможет от меня избавиться». «Ты злишься на меня, да?» Виновато вздохнула я, теребя колечко на пальце. «Нет». Отозвался он, закидывая руки за голову и потягиваясь до хруста. «Твоей вины в случившемся точно нет». «Я приношу тебе одни неприятности». Покаялась я. «Я бы не назвал это неприятностями», — задумчиво протянул муж. «Скорее ты удивительным образом приносишь в мою жизнь разнообразие, не давая погрязнуть в делах академии, постоянных зачетах, экзаменах и практиках. Честно признаться, до встречи с тобой у меня была крайне однообразная и скучная жизнь. Не скажу, что она мне не нравилась. Нравилась. Я к ней привык, но и в происходящем есть свои плюсы». «Значит, ты на меня не злишься», — на всякий случай уточнила я. «Не злюсь, я за тебя беспокоюсь. Ты моя жена, и я несу за тебя ответственность». Мы некоторое время молчали, каждый думая о своем. Не выдержав первой, я осторожно предложила. «Может, стоит отправить меня в поместье?» «Нельзя, тем более теперь, когда мать занялась твоим представлением ко двору». Выхлопотал тебе приглашение на пикник императрица. Занимается организацией бала в честь нашей свадьбы. Твой отъезд будет воспринят неоднозначно. Скорее даже негативно. Тогда я могу пожить в особняке? Нет. Я не могу оставить тебя без присмотра. Покачал головой Себастьян. Тем более, если учесть, как быстро неприятности находят тебя. Кроме того, есть жар. И мне совершенно не нравится, что он так быстро вышел на тебя. Нет. Тебе нельзя покидать Академию. Здесь ты в безопасности. им этот жар очень сильно зол на тебя. Тихо заметила я. Сообщать о том, что мне известно об их дружбе и предательстве, я не стала. Не хотелось подставлять тетушку Бонифер. Будет лучше, если муж сам мне все расскажет. Если захочет, конечно. «Очень», — кивнул Себастьян, потирая подбородок. Я терпеливо молчала, ожидая продолжения, но так и не дождалась. Супруг продолжал молчать, полностью погрузившись в свои мысли. Пришлось его немного подтолкнуть. «Вы ведь дружили, да? Когда учились в академии?» Он снова кивнул и нехотя ответил. «Да, дружили. Я, Джар и Лай были неразлучны во время учебы». «И что же случилось?» Предприняла я новую попытку выведать подробности. «Ничего». Себастьян пожал плечами. «Мы выросли. И как-то получилось так, что... Разошлись в разные стороны. Нет, мы не пропали, не потерялись. Продолжали переписываться, время от времени встречались. Но собственные проблемы как-то захватили, что ли. Я полностью окунулся в преподавательскую деятельность. Студенты, выпускники и первокурсники. Зачеты, планы обучения. Новые практики и попытки вбить в голову молодых магов те знания, которые получил я. «Элай?» Его выбрала тьма». Не самый приятный дар, с которым ему пришлось бороться в одиночку. «Почему в одиночку?» — удивилась я. Его семья от него отвернулась. Там сложная ситуация, у них и раньше имелись проблемы в общении. А после появления нового дара... Себастьян вздохнул. В общем, родные во всем обвинили его. Будто илай сам виноват, что его признала тьма. Осудили его поведение и образ жизни. Илай тогда сорвался. Сильно. Его на некоторое время изолировали в качестве своего рода помощи в принятии тьмы. Мы долго не виделись. А жар Жар нужны были деньги и положения в обществе. И он решил получить их быстро и нечестно. «Ты выдал его, да?» «Дважды», — отозвался Себастьян, потирая лоб. В первый раз, когда узнал правду о деятельности, издал его Элаю, который уже занимал высокую должность в министерстве. Второй раз так уж вышло, что я был единственным, кто знал о том, где Джар мог скрываться. Случайно узнал и много лет молчал. Я мог бы дать ему время, чтобы сбежать, покинуть империю и остаться на свободе. Однако я этого не сделал. Я дважды предал своего друга, и он мне этого не простил. Грустно улыбнувшись, муж поднял на меня свои синие глаза. Что бы ни говорил тетушка Бонифер, но я видела... Даже спустя столько лет совершенный поступок терзает Себастьяна. Хотя есть понимание, что поступил тогда правильно, ему не дают покой чувство вины. «Так что Шанталь — твой муж-предатель, который сдал лучшего друга», — тихо произнес он, криво и совершенно безрадостно улыбнувшись. «Ты не виноват!» — горячо воскликнула я в стремлении приободрить Себастьяна. «Джар сам выбрал свой путь. Ты не обязан был скрывать его местонахождение». «Ты поступил так, как должен был». «Только от этого не легче, Шанти». И на суде Джар обещал вернуться и отомстить. «Ты предполагаешь, что он отыграется на мне?» «Так уж вышло, что в глазах общества ты стала моей слабостью». «Но ведь на самом деле это не так», — возразила я. «Да и Джар сказал, что не воюет с женщинами». «На самом деле я не стану тобой рисковать. Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Так что будет лучше». Если ты останешься здесь в академии, под моим присмотром. Изык чесался напомнить, что я и под его присмотром умудряюсь натворить всякого. Но я сдержалась. Не захотел расстраивать супруга еще сильнее, напоминая о своих э, приключениях. Хорошо, — покорно согласилась я, теребя кулон. Себастьян взглянул на него и нахмурился. По поводу слов Илая... Начал он и вдруг замолчал еще сильнее, среди брови на переносице. «Каких именно?» «Чего-чего, а слов хозяин теней сказал немало. Удивительно болтливый субъект, обожающий выводить меня на эмоции. Настоящий катализатор, раздражитель, который словно создан для получения бурной реакции, если не взрыва». «Даже если он прав, и этот кулон какой-то особенный...» — раздраженно произнес Себастьян. «То есть ключ к чему-то?» — подсказал я. Он красноречиво на меня покосился и, наконец, озвучил то, что давно хотел сказать. «Ты все равно не сможешь стать магичкой, Шанталь. Это невозможно». «И это все?» — лично я ждала какого-то более важного и интересного заявления. «Не переживай», — улыбнулась я, поднимаясь с кресла. «Я прекрасно понимаю, что магичкой мне не быть. И точно не собираюсь по этому поводу плакать. Но я хочу знать правду о прошлом своей семьи и думаю, что мама тоже». Я буду очень благодарна, если вы с лордом Лораном сумеете выяснить ее». «Хорошо». «Так тебе принести мой успокоительный настой?» Подходя к двери, спросила у мужа. «Принеси». Улыбнулся Себастьян. «Только не переборщи с дозировкой, ладно?» «Хорошо». Я осторожно прикрыла дверь и спустилась на первый этаж, а оттуда в подвал. Я пребывала в полной уверенности, что хуже быть точно не может». И завтрашний день не принесет ничего экстраординарного и что вы думаете утро вновь началось с сюрприза и даже двух,